Глава вторая. Не учи отца своего. Улов Фалк бросил купальный халат на лавку и ногишом вышел на пристань. Холодновато для этого времени года. Заиндевелый настил липнул в подошвам. Температура воздуха -7, воды градуса -2 или 3. Пристань располагалась в бухточке, с обеих сторон укрытой невысокими, похожими на лезвие топора скалами, рядом с красным лодочным сараем. Как обычно, Улов удостоверился, что поблизости нет медуз, и прыгнул в воду. Кровеносные сосуды мгновенно сузились, чтобы защитить жизненно важные органы. Улов лег на спину, съежившийся от холода член плавал на поверхности. Наконец Улов, совладав с дыханием, смог устремить взгляд в чистое синее небо. Сколько себя помнил, он купался круглый год еще задолго до того, как это вошло в моду. Вдобавок всем известный факт что младенц под водой автоматически задерживает дыхание, хорошо вписывался в историю, которую Улов любил рассказывать о себе, вносил в нее героические нотки. Для Улова Фалка жизнь была единоборством. Он и начал жизнь в борьбе за нее. Жизнь к нему благоволила. В свои без малого 75 он по-прежнему обходился без постоянных медикаментов. Кардиолог, правда, решительно не советовал ему купаться в холодной воде без присмотра. Но он плевать хотел на подобные советы. Коли умирать, то уж лучше в воде. Зимние купания — единственная зависимость, которой он страдал. Конечно, сложных проблем хватало, например, кому передать бразды правления, когда он уйдет в отставку. Но в общем и целом с семейным бизнесом все обстояло так же, как со страной, где они жили. Главная задача уже не строительство, а управление. Спустя довольно много времени он выбрался на пристань и тотчас ощутил легкие покалывания, когда кровь опять устремилась кончиком пальцев. Вот так же тепло камина распространяется в по -зимнему холодной комнате. На пристани Улов проделал несколько энергичных упражнений, имитируя боксерские удары. Он любил классические виды спорта. Во время Олимпийских игр или чемпионатов мира по легкой атлетике он вполне мог отменить встречи, чтобы посмотреть важнейшие соревнования. И больше всего любил бокс. Ему было 19, когда в 1959-м Ингемор Юханссон победил Флойда Паттерсона, а в 1960-е и 1970-е, золотые годы бокса, он точно Аргус следил за всеми матчами, и отсидел на преступке возле ринга десятки боев на чемпионатах в Лас-Вегасе. Мало что раздражало его сильнее, чем запрет профессионального бокса и прочие мелочные норвежские регламентации. Да, определенный риск, безусловно, есть, но что останется от жизни, если убрать из нее риск? Жизнь тем и хороша, что опасна. Без боли нет радости. Он поспешил обратно по тропинке через замерзший лесок, отделявший бухточку от сада, и дальше по траве к бюсту отца, выполненному из плава меди и олова одним из лучших норвежских скульпторов и установленному на цоколе из необработанного гранита. Яркие блики солнца освещали лоб и гравированную надпись на цоколе. Продолжая жить в сердцах потомков, человек не умирает. тур С. фалк 03.11.1903, 23.10.1940. Хотя Улов потерял отца вскоре после рождения и помнить его не мог, принадлежность к династии Фалков наполняла его почтительной благодарностью. В дом он вошел через цокольный этаж, через заднюю дверь в башне. После обязательного душа в раздевалке поднялся по винтовой лестнице на башню, отпер кабинет, проверил ежедневник, «Никаких встреч до конца дня. Ну и хорошо. Можно написать доклад, который он задумал давным-давно. Речь пойдет об отце. Рабочее название доклада — «Пионер сопротивления». Большой тур, директор крупного бергенского пароходства, обеспечивавшего несколько каботажных маршрутов, организовал шпионаж за немцами, послал рыболовные суда через Северное море и получил оттуда радиопередатчики». В докладе Улов остановился и на том, как британцы заминировали норвежское побережье. Что отец погиб от взрыва английской подводной мины, а не от немецкого оружия, являло собой некоторый парадокс. Улов успел сформулировать несколько фраз, когда в дверь постучали. «Свери?» — отозвался Улов. «Что ты здесь делаешь?» Старшему сыну Улова было уже под 40 и отрицать, что Свери внешне начал походить на него, с годами становилось все труднее. Как и он, сын был рослый, атлетичный, а на длинном бронзовом от загара лице с небольшими сверлящими глазами выдавался крупный нос с легкой горбинкой, который злые языки называли «соколиным клювом». На сей раз сын оставил в шкафу свой обычный строгий твидовый пиджак с лондонской савилроу, Роу», надев великолепную черную рубашку, расшитую цветочным узором. К покорности на лице сына сейчас примешивалась бодрость. «Я хотел поговорить с тобой», — сказал Свера. «Обойдемся без Окинс. Я рассчитывал до конца дня любоваться фьордом, наслаждаться отсутствием встреч и писать доклад об отце. «Дело касается погружения к затонувшему судну, запланированного на время конференции», — продолжал Свера. «Тут находится один человек, и мне бы хотелось, чтобы ты с ним встретился». Свере возглавил проект «Сага Arctic Челлендж», который будет осуществлен позднее в этом году. Сын проделал серьезную работу по организации конференции. Фонд «Сага» пригласит интеллектуалов из разных стран, зафрахтует Хурти Грутен, и судно пройдет мимо места катастрофы 1940 года между Лафатенскими островами и островами Вестеролен. Предприятие чисто норвежское и одновременно весьма привлекательное для иностранцев. Ага вздохнул Улов. «Ладно, заходите». Спутник Сверы был в двубортном вишневом бархатном блейзере, который подействовал на Улова точно красная тряпка на быка. «Собрался на детский праздник к Стурдалленам», — сказал он. «Еще в роднее время?» Разумеется, он прекрасно видел, кто перед ним. Улов не презирал выскочек нуворишей, которые в последние годы запестрели в списках самых богатых людей страны. Наоборот. В глубине души ему нравилось наблюдать, как неуютно чувствовали себя от их бесцеремонности собрать из денежной знати. И превосходил всех вульгарностью именно Ральф Рафаэльсон. Улов распорядился подать кофе, пытаясь тем временем прикинуть соотношение сил между сыном и Рафаэльсоном. В последние годы СМИ часто писали о Рафаэльсоне как о человеке предприимчивом и рисковом. В родных местах, Он создал огромное рыбоводческое предприятие и с тех пор только расширял поле деятельности. «Итак, вы хотите обсудить погружение?» Улов обвел их взглядом. «И гидрокостюм принадлежит вам?» «По плану, когда судно подойдет к месту крушения, дайвер в специальном костюме погрузится на три сотни метров, причем погружение будет демонстрироваться участникам конференции в прямом эфире». «Совершенно верно. Рафаэльсон» смотрел прямо на него. «Только назвать это снаряжение гидрокостюмом все равно, что приравнивать рейсовый самолет к космическому шаттлу. Или все равно, что выпускать на рынок ваши рыбопродукты, именуя их атлантическим лососем. А?» — отпарировал Улов. «Ваших хилых рыбешек сходство с гордым атлантическим лососем не больше, чем у пуделя с волком». Рафаэльсон хохотнул. «Экзокостюм — это революция». Внутри него обеспечивается нормальное атмосферное давление так, что проблем с кессонной болезнью не будет. По сути, это одноместная подводная лодка, и ее пилоту резкая перемена давления не грозит. В Норвегии только один такой костюм, и он мой. Погружение очень украсит конференцию». Рафаэльсон продолжал рассуждение о технической оснастке этого чуда, но Улов особо не прислушивался. Ему было достаточно общих сведений и он совершенно не понимал зануд специалистов с их маниакальной одержимостью подробностями. К его большой досаде Сверы, который был лет на десять старше Рафаэльсона, вел себя, будто его подчиненный, смеялся шуткам северянина и не в меру энергично кивал, поддакивая каждому его слово. Проблемы со Сверой были главной причиной того, что Улов в свои 75 по-прежнему возглавлял группу «Сага», активы которые капитал оценивал в 12 миллиардов крон. Хотя благосостояние семьи обеспечивали доходы от компании по недвижимости и от инвестиционного траста, Улов весьма пренебрежительно относился к торговцам, лавочникам и мелким коммерсантам. Зато всегда норовил завести речь о фонде Сага, где был председателем правления. Разумеется, деньги должны капать, однако у Сага иное кредо. Сага должен поведать историю страны, У одних миллиарды на банковском счету, у других – культурный капитал. Только Сага владеет и тем, и другим. Однако Улов едва ли захотел бы и на пенсии оставаться председателем правления, если бы Сага, подобно большинству общественно полезных фондов такого типа, занималась лишь конференциями и распределением стипендий. Уже в первые послевоенные годы компании семейства ФАЛК оказались вовлечены в деятельность секретных служб страны, Сперва в проект, который обеспечивал обороноспособность на случай коммунистического вторжения под названием «Stay Behind». А затем... Нет, история была длинная и запутанная. Денег сотрудничество с разведкой не приносило, да и общественного признания тоже. Наоборот, могло поставить весь бизнес под угрозу. Но Улов получал от этого нечто куда более важное — ощущение собственной значимости, И прежде чем думать об уходе, он должен посвятить в эти дела преемника, то есть по уставу, одного из детей. Вот почему он до сих пор стоял у Кормила. «Звучит неплохо», — Улов оборвал Рафаэльсона посреди рассуждений о специальной подводной видеокамере. «Скажем так, есть еще кое-что», — сказал Сверы, словно готовясь к прыжку. «Слушаю», — улыбнулся Улов. «Как тебе известно?» — начал Свера, и Улов заметил, что он нерешительно мнется. «Как тебе известно, в конференции будет участвовать множество именитых специалистов. Все они приняли приглашение, все хотят побывать на Лафонтенах. Мы по-прежнему притягательны для людей. У одних миллиарды в банке, у других — культурной копе». «Давай к делу», — перебил Улов. «Вот только что я получил подтверждение, что будет представлена королевская семья Саудовской Аравии», — сказал Свера. Возможно, прибудет наследный принц на личном самолете. Самая длинная посадочная полоса в стране в Буде, вставил Рафаэльсон. В 60-м там садился у 2, так что и для частного самолета отлично подойдет. Сверы взглянул на него и продолжил. Мы с Ралфом обсуждали, не предложить ли молодым вип-персонам дополнительную программу. У Ралфа хорошие связи с вертолетчиками, и он может организовать несколько машин. «После обеда сядем на вертолеты, слетаем к Лафатенам и в имение Ралфа на Вестеролине, а на следующее утро вернемся на судно». «Так сказать, добавка», — вернул Рафаэльсон. Королевская семья Саудовской Аравии организует вертолеты имение Рафаэльсона. Обрывки фраз сливались в мозгу Улова в кошмар вроде тех, что порой мучили его в детстве. Он долго молчал, склонив голову на бок, потом, наконец, обронил. «Можно мне сказать...» «Для того мы и здесь?» — отозвался Свера. Улов кашлянул. «Когда я последний раз был в Лондоне, в отеле Дорчестер, я разговаривал со стамошним партия. Он спросил, не хочу ли я остановиться в апартаментах, как обычно поступают фалки. Он заметил, что при упоминании отеля сын прикусил нижнюю губу, словно догадываясь, что будет дальше. Улов улыбнулся и продолжил». «Ну что вы!» — сказал я Портье. «Лично я предпочитаю обычные номера, лишь бы с хорошим видом из окна. хотя я...» — он выдержал паузу, словно подбирая слова. «Хоть я и богатый человек». «Но ваш сын всегда живет в апартаментах?» — ответил Портье. «Да», — сказал я. «Но он сын богатого человека». Он долго смотрел на сферы тот сидел с открытым ртом и пристыженным взглядом. Ралф Рафаэльсон... Осторожно засмеялся. «В Норвегии хорошо сколотить капитал и быть состоятельным. Обычно норвежцы не имеют ничего против людей с деньгами, наоборот. Восхищаются как людьми рисковыми и ловкими. И здешние законы прекрасно защищают наши интересы. Но баланс этот хрупок. Точно так же, как мы восхищаемся деятельностью и старанием, мы ненавидим декаданс и упадок. Со мы почти не сталкиваемся, тем паче, что по закону о дворянстве от 1821 года Титулы и привилегии были упразднены. Управлять в Норвегии состоянием, во всяком случае, если имеешь большие амбиции, чем финансовый инвестор, если хочешь стать созидателем общества, означает не бороться с профсоюзами и не нанимать за гроши поляков, чтобы нелегально строить себе дома. Улов посмотрел на Ралфа, который выглядел как школяр, пойманный на краже сластей в магазине. Газеты много писали об условиях труда рабочих, когда он строил на Вестеролене свою огромную виллу. «В Норвегии управлять состоянием означает понимать норвежскую модель», продолжал Улов. «Понимать трехстороннее сотрудничество – работник, работодатель и государство, понимать преимущество минимального разрыва в оплате труда, а вдобавок крепко выпивать с доверенными лицами и руководством объединения профсоюзов». Ведь, собственно говоря, это и есть норвежская модель. Мы заботимся о том, чтобы рядовые, честные люди жили хорошо, платим им деньги, чтобы они могли съездить на курорт, купить новый автомобиль, взять ипотеку и купить жилье. Взамен мы получаем народ, который относится к нам с уважением, не голосует за подстрекателей и не штурмует наши владения. А все, что вы тут говорили об идеях, связанных с поездкой, об этих чертовых саудовских арабах, вертолетах и вечеринке в вашем имении. Идёт вразрез с таким общественным договором. «Не учи отца своего», — воскликнул Рафаэльсон. Он не договорил, потому что в дверь постучали. «Я занят», — сказал Улов. Тем не менее секретарша заглянула в дверь. «Плохо со слухом?» — раздраженно спросил Улов. «Простите, но дело очень важное». Подождет. Он потянулся к чашке с кофе. Но взгляд, вошедшей секретарши, одновременно изумленный какой-то мертвой, заставил его передумать. Разговор окончен, сказал он Сверо и Рафаэльсону. Те недоуменно переглянулись, поскольку разговор прервался так внезапно, однако встали и вышли из кабинета. В чем дело? спросил Улов, когда они с секретаршей остались вдвоем. Но в глубине души он уже знал ответ.